Миссия невыполнима. Солнечная система эпохи рассвета марсианской цивилизации разительно отличалась от солнечной системы эпохи выхода человека в космос. В то время как люди только начинали изучать и осваивать ближайшие к Земле планеты, то и дело натыкаясь на остатки древних цивилизаций Регулима, в том числе Борейской, Атлантической, марсиане практически обжили всю систему и научились использовать для своих целей сохранившиеся сооружения юпитерианцев, турницев и даже уранийцев, правивших регулиумом почти миллиард лет назад. Даже стратегал, марсиане, подчиняясь воле Стабса, о чем они, естественно, не подозревали, доставили с Юпитера, лишь слегка изменив программу управления и подкорректировав форму периферийных устройств связи под биологические особенности новых хозяев регулиума. Под неусыпным надзором Олербата Стас исколесил Солнечную систему вдоль и поперек. Побывал на всех планетах и на двух десятках спутников, и везде видел марсиан, неутомимо трудившихся во имя благоденствия цивилизации, закат которой был достаточно близок. Душа ее устала от борьбы за жизнь и искала выход из тупика. Выход этот вел на Землю, где в это время, в эпоху мезозоя, эпоху расцвета гигантских динозавров, Только-только появились первые разумные существа — асуры. Стас побывал на Земле и видел этих трехглазых великанов, пытавшихся выжить в условиях агрессивного окружения, которые через сто миллионов лет должны были открыть законы регулиума и подхватить эстафету поддержания баланса энергии у марсиан. Отношение фундатору к пленнику-гостю было странным. После первой встречи он словно забыл о его существовании и не вспоминал трое суток. «Марсианские сутки примерно равноземным». Пока сам Стас не напомнил о себе, появившись в зале стратигала. Однако разговора не получилось. Имних спешил и пообещал вскоре заняться гостем. Ну и после этого прошло три дня, прежде чем фундатор передал Стасу через комбу Оллербата, что их встреча состоится на следующий день. «Что случилось?» — спросил Стасу Атланта. «У фундатора изжога или несварение желудка?» «Ты невнимателен», — не принял шутки комиссар, который ни разу за это время не улыбнулся и не пошутил сам. Атланты вообще, как отметил Панов, были существами неэмоциональными, поэтому их целеустремленность внушала больше не уважения, а страх. «На Марсе, кроме Стабса, существует своя служба равновесия», которая внезапно усилила ретроактивность, в результате чего мы вынуждены корректировать реальность в глобальных масштабах. Стас невольно посмотрел на море. Они с Олербатом стояли на балконе верхнего этажа резиденции фундатора. И только теперь сообразил, что подвижки ландшафта, расположение городов-колоний на море изменилось. Два из них исчезли вовсе, на самом деле являются следствием коррекции реальности. Да, круто вы тут командуете. Вчерашнее падение метеорита на вашу базу на Европе — тоже результат вмешательства Стабса. Одна из финальных стадий тренда. Приходится иногда идти на жертвы. Удобный тезис, — пробормотал Стас. У нас тоже был такой. Все во имя человека, все для блага человека. Многие войны начинались во исполнении этого тезиса. «Идеального сглаживания конфликтов в нашем регулюме не бывает», — философски ответил Оллербат. «Мы и так с трудом удерживаем равновесие в границах, разрешенных геномом регулюма». «Чем-чем?» — заинтересовался Стас. «Ну, или стратегалом, что одно и то же». «Вы называете стратегал всего лишь объемную карту регулюма, геномом?» — Стас был поражен. Оллербат снисходительно посмотрел на собеседника кажется на эту информацию ты не наткнулся копаясь в знаниях бездн да стратегал по сути является генной программой любого регулума то есть мощным генетическим компьютером с информацией о построении организма регулума в другом смысле это голографический образ будущей связанной системы требующей постоянной стабилизации в условиях вечно изменяющейся вселенной И еще он антенна принимающая сигналы от внешнего Форма контролирующего источника. «Метакона?» — спросил Стас наивно. Оллербат изобразил улыбку. Три его глаза почти погасли, рот растянулся в узкую линию. «Единственный высший контролер один. Создатель. Хотя, говорят, он не всегда контролирует реализацию своих идей лично». Стас едва не признался, что встречал одного из представителей создателя, но вовремя придержал язык. И мысль. Значит, Стабс владеет матрицей Регулюма, которая установлена здесь, на Марсе. А как же другие стратегалы? Я видел один на базе РАН на Земле. Мой друг Садовский нашел такой же на Луне, хотя и меньшего размера. Это копии со слабой обратной связью. ДНК стратегал один. Он просто передается из поколения в поколение по наследству. Первоначально им владели плутониане, Когда земляне-люди овладеют Солнечной системой, этот материнский геном будет все равно принадлежать Стабсу, хотя, скорее всего, управлять им станет другой фундатор. Вполне возможно, твой потомок. Стас засмеялся и умолк. Атлан шутить не умел и говорил только то, что думал. Чушь собачи. Вы же хотели меня убить, натравили чизбу. Мы тебя проверяли. Будь готов к другим тестам. Стас не нашелся, что сказать в ответ. На следующий день он, наконец, был принят фундатором. Встреча состоялась в зале Стратегала, оказавшегося зародышевой программой регулима. Стас взирал теперь на этот огромный, хрустально-прозрачный, живой агрегат иными глазами. его то и дело подмывало подойти к вложенным друг в друга сферам и пальцем дотронуться до внешней. Просто так, ради любопытства. Не верилось, что это невероятной сложности сверхген Солнечной системы и ее матрица соединенная со всеми объектами множеством невидимых связей. Фундатор колдовал у стратегала, сидя в специальном технологическом гнезде, представлявшем собой кресло, пульт управления, несколько мониторов, компьютеры и панели датчиков. Вся эта сложная техника сверкала огнями, пульсировала, изменялась, и в такт ей изменялась картина стратегала. Лиловые и багровые огни на нем меняли цвет на зеленые и желтые, бледняли трассы алых огней, Медленнее пульсировали очертания искусственных сооружений. Протягал явно успокаивался. Сделав еще несколько быстрых ловких движений и проследив за исполнением своих приказов, фундатор повернулся к Панову, не вставая из гнезда. «Прежде чем ты получишь задание, выслушай необходимое пояснение. Мы специально поводили тебя по Солнечной системе». Чтобы агентура Метакона засекла твое появление здесь. Расчет оправдался, тебя вычислили. И в скором времени следует ожидать появления этих мнемора, ликвидатора по закону, или как их еще называют, упыря. Но тебя здесь уже не будет. Мы же постараемся подольше водить за нос агентуру Метакона. А где я буду? Хмуро спросил Стас. Твое задание — проникнуть в стратегический сайт знаний бездн, то есть в базу данных Метакона и выяснить причину блокирования будущего. Мы не понимаем, почему влияние Стапса ограничено серединой 21 века. То есть как ограничено, я не понимаю. Нахроносписное перемещение. Наложен запрет. Нечто вроде физического закона, запрещающего пропуск в будущее физических тел. Мы не можем проникнуть в будущее регулюма выше середины 21 века и контролировать баланс энергии в полной мере. Почему об этом должен беспокоиться я? Мы пытались. Потеряли много агентов. Инбацальк был первым, кто успешно преодолел пороковый запрет и проник в знания бездны. Ты его преемник имеешь шанс. К тому же, людям тоже должна быть небезразлична судьба их цивилизации. Поставленный кем-то блок может иметь непредсказуемые последствия. Возможно, запрет на перемещение по оси времени означает гибель регулиума. Стас вспотел. Я ведь только человек и совсем один. Вряд ли мне удастся... «У тебя нет выбора, невыключенный. Либо ты опередишь инспектора Митакона, либо он найдет тебя раньше и нейтрализует, что не всегда означает смерть, но всегда потерю воли и свободы. Могу я подумать? Отсчет времени уже пошел. Пора действовать». «Черт бы вас побрал!» — взорвался Стас, проговорив это вслух. Вы же не даете мне собраться с мыслями. Я не воин и не разведчик. Таковы обстоятельства. Прилетела по-философски меланхоличная мысль фундатора. Мы поможем тебе всеми доступными нам средствами, но только в крайнем случае. Одному пробиться сквозь барьерами, так он и тебе будет проще. Стас помотал головой, провел по лицу ладонью, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся мысли и чувства. «Значит, я свободен?» «В определенных пределах». «В каких?» «В пределах в каких «Но если ты начнешь искать друзей, медлить, выбирать, тебя засекут и в твоем времени, и мы уже не сможем тебя защитить». «Хорошо же ваша мораль», — с горечью подумал Стас. «Привыкли таскать каштаны из огня чужими руками». «Что такое каштаны?» Панов невольно улыбнулся. «Вряд ли эти плоды пришлись бы вам по вкусу, господин Имних. Я могу идти?» «Тебя проводят». «Куда еще?» «С этого момента ты будешь находиться в особо экранированной от сдвигов реальности зоне, откуда сможешь выходить в регулем только по нашему разрешению и под нашим контролем для твоей же безопасности». Фундатор поглядел за спину Панова. Стас оглянулся. К нему подходили Оллербат и трое марсиан, везущих на тележке нечто похожее на трехметровую клетку из железных на вид прутьев. «Это мне?» — прошептал Стас. «Клетка?» «Это фазовый преобразователь вакуума для защиты, плюс усилитель квантовых пульсаций», — сказал Оллербат равнодушно. Он поможет тебе избежать прямого контакта с магами Метакона. Стас понял, что времени на раздумья у него нет. Отлично. Бодрым тоном произнес он, обходя кругом клетку-преобразователь, словно для ее осмотра. Одновременно он готовил себя к переходу в состояние струны. Значит, в ней меня никто не достанет. Комиссар Стапс внимательно посмотрел на Панова. Глаза его засветились сильней. Он почувствовал внутреннее напряжение, овладевшее человеком. Парализаторы. Однако марсиане охраны не успели выстрелить в Стаса из электрошокеров. Он был уже процессом и через мгновение исчез. Пренебрегая всеми советами, думая только о Дарье о друзьях и близких, он отправился в свое время на Землю. С поверхности Луны Земля оказалась каплей нежно-опалового свечения с туманно-акварельным рисунком материков, морей и океанов. Стас долго разглядывал белые полосы облаков, опоясывающих родную планету по экватору. Подумал с невольным удивлением и жалостью, какая же она маленькая. И сколько же копий сломано ради установления господства над ней, причем в большинстве случаев в ущерб самой планете. Скала под ногами вздрогнула. Стас оглянулся... И увидел за гребнем горы дымный фонтан. Строители продолжали добывать лунный грунт для сооружения станции и расширяли котлован с помощью взрывов. «Мы тебя ждем», — прошелестел в ушах голос Дианы. Стас бросил последний взгляд на землю, освещенную солнцем из-за спины ее спутницы, и волхворнул себя под поверхность Луны в зал запасного терминала «Ра», случайно открытого Кешей Садовским. Этот подземный бункер имел хорошую защиту, базовые экраны и полевые завесы, однако это не помешало команде Панова проникнуть внутрь и заняться своим делом. Более удобное убежище сыскать было трудно. Сбежав из резиденции Стапса в аварийном режиме, Панов струной пронзил слой времени толщиной в 200 миллионов лет и оказался в Солнечной системе начала 21 века. Ему не составило труда найти Диану, посредством ее модема и вызвать агента Ди на Луну, где состоялось их объяснение. Впрочем, Стас не возмущался и не требовал от девушки оправданий. Его больше интересовали ее советники, особенно Дервиш, назвавшийся путешественником и исследователем Вселенных и заместителем главы администрации создателя. Никакой он мне не советник, заявила Диана, сначала настроенная агрессивно и смягчившаяся после того, как Стас не предъявил ей никаких претензий в связи с ее ролью тройного агента. Она умудрилась работать на «Волчи цирка, на «Стабс» и на неведомую разведслужбу администрации. Стас не удивился бы, узная он, что она работает еще и на «Метакон». «О советниках я сболтнула, чтобы... не понял фундатор», — продолжала Диана, одетая по осенней моде в скромный брючный костюм песочного цвета. «Дервиш — более крупная фигура, чем ты думаешь». Она помолчала. «Крупнее, чем я, во всяком случае. Но то, что он встретился с тобой, меня радует. Значит, ты его заинтересовал. Единственное, чего я не понимаю, зачем он посоветовал тебе изменить Мелиссы в Минарха и Маршалессы? Что от этого изменится?» «Равновесие. Не разделится на две самостоятельные части». «Нет, это не уровень Дервиша». Он вмешивается лишь в глобальные конфликты и лишь в исключительных случаях, затрагивающих всю метасистему. Галактику? Наша галактика только одна из сверхсистем регулюмов, объединяющая всего около трех миллионов звезд. Она сама входит в интерсистему, то есть в местное скопление галактика, а те, в свою очередь, образуют метагалактику или метасистему. Не понимаю, что он задумал. «Ты давно его знаешь?» Диана улыбнулась. — Всю жизнь. Это мой отец. Стас недоверчиво посмотрел на собеседницу. — Шутишь? — Нисколько. — Действительно мой отец. Если бы его увидел Вадим, он бы подтвердил. Стас крякнул, потянул себя за нос, покачал головой, с новым интересом разглядывая красивое, задумчиво рассеянное лицо девушки. — шуп я в мэр. Ты, оказывается, та еще штучка дочка высокого босса какого фига тебе понадобилось лезть в мужские разборки становиться агентом конкурирующих организаций рисковать жизнью остроты ощущения захотелось примерно так вздохнула диана пригорюнившись все мы не свободны в той или иной мере но я не жалею в своем выборе мне нравится моя работа отец тебя не отговаривал нет он у меня умный диана лукаво улыбнулась Строгий, но справедливый. Всегда меня защищал, понимал и понимает. Значит, Вадька зря ринулся спасать тебя от волчиц в прошлое. Лицо Дианы изменилось, стало мягким и нежным. Капитан — человек боя, решительный и смелый, и всегда готов прийти на помощь. Когда он меня таким образом спас, маленькую девчушку Диану, я запомнила его на всю жизнь. А потом? Потом встретила и поняла, что не ошиблась. Диана из-под посмотрела в глаза Панова. Я люблю его уже двадцать лет, хотя он этого не знает. По-твоему, глупо, да? Стас покачал головой. Завидую, Вадьки, честное слово, но ведь ты абсолютник, человек иных возможностей, а он хоть и сильный и решительный, но обыкновенный, закончила Диана и рассмеялась. Знаешь, не выключенный. Для меня это не главное. У него есть душа, есть сердце. Остальное приложится. Ты ведь тоже полюбил обыкновенную девушку Дашу, не так ли?» Стас вздрогнул. Он все порывался спросить, где Дарья, что с ней, но не решался. Диана заговорила о ней первой. «Где она?» «У кого ты ее оставила?» «На попечение одной моей подруги». «Волчица?» Нет. Она понятия не имеет о волчицах. Не волнуйся, с твоей инопланетянкой все будет хорошо. Кстати, она тебя все время спрашивает, поздравляю. Стас помолчал. Вадим тоже остался на попечении твоей подруги. Он у Кеши Садовского. Брови Стаса прыгнули вверх. ты вы что? Его же пасут и волки, и волчицы. Уже не пасут. Кеши... «Еще раз изменили милису он теперь театральный художник и совершенно безопасен для обеих равновесий». «Кеша художник?» — пробормотал Стас. «Никогда бы не подумал. В школе он никаких художественных способностей не проявлял. Давай ситуации. Ты хорошо сделал, что не стал светиться на земле. В системе сидит Изар и ждет тебя. Меня он трогать не стал, видимо, надеяться проследить и выйти через меня на тебя». «Вот гад! Что ему от меня надо?» «Меня тоже волнует этот вопрос. Тобой интересуется столько важных персон, что поневоле задумаешься, кто же ты на самом деле». «Уж во всяком случае не агент Стапса», — съязвил Панов. «Кстати о Стапсе. О чем вы договорились с фундатором?» Стас в хмурой задумчивости походил по темному залу запасной базыра, поглядывая на стратегала и сравнивая его с главной матрицей Регулюма, оставшейся на Марсе. Потом нехотя рассказал Диане о своем пребывании в гостях у фундатора и о бегстве в свое время. Девушка рассказу не удивилась, глаза ее тоже стали задумчивыми и огорченными. «Странно. Отец мне ничего не говорил о запрете на перемещение в будущее. Значит, фундатор дал тебе задание вскрыть сайт знаний и бездн и выяснить, в чем дело?» «Я не собираюсь выполнять его задание» буркнул Стас, «само собой, но все же интересно было бы узнать обстоятельства данной проблемы. Ты не находишь?» «Как сказал один умный человек, исследуй неизвестное, получишь непонятное. Меня эта проблема не волнует». а «Зря. Ведь ты тоже человек, гражданин Земли, и не можешь не беспокоиться за судьбу цивилизации. А что, если в середине двадцать первого века начнется война?» Стас хотел сказать «мне-то чего?» Я до нее не доживу, но передумал. Спросил вместо этого, что ты предлагаешь? Последовать совету отца. Он не будет зря давать такие советы. Мог бы сказать прямо, для чего все это нужно? Неужели так важно устраивать личную жизнь Эвминарха и Маршалесса? А если от этого зависит стабильность Регулима? Стас хмыкнул, скептически скривил губы. Я в это не верю. ты сказал... «Человек должен верить, что непонятное можно понять. Ты с ним не согласен?» «Это не аргумент», — Диана рассердилась. «Ты собираешься что-нибудь делать, или так и будешь, бегать и прятаться от всех по закоулкам регулима? Ведь не спрячешься, рано или поздно тебя найдут, не из арток стабс, не кричи на меня», — обиделся Стас в ответ, у которого впервые мелькнула мысль передать все свои знания и возможности другому человеку как это сделал Инба, внедрив в его психосферу свой канал. У самого голова кругом идет. — Ладно, думай, — согласилась Диана. — Не высовывайся особенно. У Изара большие возможности по внедрению во все земные коллективы и интеллектуальные системы. Он контролирует не только интернет и региональные компьютерные сети, но и паутину телеком-связи. Позовешь, когда что-либо надумаешь. Она исчезла. Стас прошелся вокруг мигающего огнями стратегала, борясь с желанием плюнуть на все и лететь на землю, найти Дарью, пойти с ней в ресторан, потанцевать, отдохнуть, пригласить к себе домой. И пошел искать место, где он мог бы прикорнуть на пару часов. Такое место нашлось в жилой зоне базы, временно законсервированной. Стас выбрал каюту, настроил сторожа организма на любой шум, даже на полевой и уснул в условиях комфортного лунного тяготения. Через четыре часа проснулся. Кое-как привел себя в порядок, связался с Дианой посредством ее модема и сообщил, что готов обсудить план действий. Пока на Земле собирались, он вышел на поверхность Луны, чтобы полюбоваться полноземлем. Услышал мысль, появившуюся в подлунном бункере Дианы, «Мы тебя ждем», и усилием воли перенесся в зал стратегала. Все они были там. Проделав с помощью Дианы квантовый переход, Вадим в новой серой замшевой куртке, принадлежащей, наверное, Кеше, Дарья в джинсовом костюмчике, сердце Стаса прыгнуло к горлу, и Диана в плаще, из-под которого выглядывали брюки и сапожки. Дарья очень обрадовалась появлению Панова. Он уловил перемену в ее настроении и обрадовался этому открыть все не меньше. Шагнул к Стасу, И тот, уже не скрывая чувств, обнял ее и поцеловал. «Веди себя прилично!» — с притворной суровостью сказал Вадим, посмотрев на Дарью. «А вы, девушка, тоже не увлекаетесь этим типом. Он из тех людей, которые вполне могут сделать свою жену счастливой вдовой». «Типун тебе на язык!» — поморщилась Диана. «Не слушай его, Даша. Иногда шутки капитана бывают не смешными. Вадим смущенно пригладил волосы. «Пардон!» Я, кажется, немного переборщил. Что это? Обратила внимание на стати Галдария, начиная только теперь оглядываться. Где мы? На запасной базе Равновесия, сказал Стас. Потом объясним. Здесь у нас никто из Равновесников не догадается искать. Итак. Что ты надумал? Диана уперлась в лицо Стаса требовательным взглядом. Я не воин. Диана нахмурилась, и Станислав торопливо добавил, «Мне ничего стоящего в голову не приходит. Будь на моем месте хотя бы такой глупый человек, как Ватька, он и то быстрее сообразил бы, что делать». «Спасибо за оценку», — плоднокровно проговорил Борич. «Ты всегда был ко мне необычайно добр». Дарья испуганно посмотрела на Стаса, и Диана поспешила ее успокоить. «Не принимай близко к сердцу их пикировку. Даша, это их обычная манера поведения. Дяди так шутят». И все же я не поняла вас, Станислав Кириллович. Я согласен последовать совету твоего отца, то есть Дервиша, и спуститься в прошлое в 1989 год. Но я не знаю, что делать дальше. Убить маршалесу и в Минарха, их обоих, что надо сделать вообще, чтобы равновесие не разделилось на две независимые системы. Убивать никого не обязательно. Достаточно изменить милиссы нужных людей, в том числе самой маршалесы, или ее бывшего мужа. Но они же абсолютники, они вне реальности. «Можно попытаться изменить Мелисс и их родителей», сказал Вадим рассудительно. «Тогда они просто не родят детей и равновесие сохранится». Стас посмотрел на друга с удивлением. Ему эта мысль не пришла в голову. Зато пришла другая — передать ей канал своих знаний именно Вадиму, человеку боя. И пусть идет спасать цивилизацию, ему это по плечу. Его не зря учили бороться с террористами. Мысль мелькнула и исчезла, чтобы прийти в голову в другое время и в другом месте. Внезапно, словно холодная тень, накрыла зал базы, мигнули редкие светильники по углам, и тотчас же Панов остался в зале один. Диана, Вадим и Дарья исчезли. А вместо них объявились два десятка киборгов во главе со старыми знакомыми. Теодором Юхамой и Максимом Барыбиным. Стас мог бы уйти отсюда сразу после темпорального удара, мгновенно оценив изменение обстановки. Похолодание и тьма в глазах означали локальное включение хроногенератора. Видимо, контрразведка равновесия а А» каким-то образом засекла местонахождение отряда Панова и ради его захвата изменила реальность». Однако ему стало интересно, чего хотят от него бывшие коллеги, и он остался. «Погоди, не бегим! поднял руки над головой Экс-Макс, которому очень шел черный костюм с черной рубашкой и белым галстуком. «Поговорить надо!» «О чем?» — коротко спросил Стас, сканируя пространство в поисках злых намерений. Таких намерений обозначилось много. Оперативники Теодора держали объект задержания в прицеле автоматов и линеров. А Юхама-младший прям таки излучал ненависть и жажду убийства. «За тобой идут охотники Стапса. И кое-кто посерьезней. Если мы не договоримся, тебя ликвидируют». «Мы не договоримся». «Погоди, не спеши. Сначала узнай, что мы предлагаем. Меня не интересует ни власть над миром, ни судьба Регулюма, ни будущее цивилизации. Вы не можете мне предложить ничего такого, что заставило бы меня изменить мнение о деятельности равновесия». «Я же говорил, он идиот!» — бросил Теодор презрительно, скаля зубы. «С ним надо говорить по-другому! Дуло в рот и...» — Стас вспыхнул. Юхама-младший исчез. Среди его подчиненных прошло движение, но команды стрелять они не получили и остались на месте, настороженно следя за Пановым поверх прицелов. Максим покосился направо, где только что находился командир ликвидаторов, покачал головой. «Ты многому научился, приятель, кроме одного!» Ответственности за свои поступки. Короче. Хорошо. Могу короче. Ты знаешь, что сейчас происходит в мире после твоих походов в прошлое? Стас насторожился. Диана уже говорила об этом ему с Вадимом, но конкретного ничего не сообщала. Что? Вы расстроили наш тренд девяностого года, и волчицы завладели новейшим психотронным оружием под названием «Лунный свет». Это аппаратура... «Массового дистанционного зомбирования. В стране, можно сказать, хаос. Смены правительства идут одна за другой. То же самое творится и за рубежом. По сути, это преддверие тотальной пси-войны». Стас хмыкнул. «Я вам не верю». Максим усмехнулся. «А я не пытаюсь тебе что-либо доказать. Просто сообщаю факты. Спросишь у Дианы, она подтвердит». «Допустим, ты прав. Что это меняет? Чего ты хочешь от меня?» «Ты должен вернуться в девяностый год и попытаться изменить Мелиссу известного тебе человека». «Какого?» «Отца Дали Страшко. Валентин Григорьевич оказался в руках волчиц, а он является главным разработчиком лунного света. Наши люди окажут тебе всяческую поддержку». «И это все? Что мне надо сделать, чтобы вернуть реальность в исходное положение?» Максим на мгновение отвел глаза. «Остальное мы сделаем сами. Хотя, честно говоря, не мешало бы нейтрализовать маршалессу». Стас тоже усмехнулся. Как мёд, так и ложкой. Неужели на мне свет клином сошёлся, что вы не можете без меня обойтись? У вас же куча своих абсолютников, спецназ, разведка, контрразведка, ликвидаторы, хроногенераторы, наконец. Включите его в нужный момент, в нужном месте, и Валентин Страшко ваш. Ты не представляешь, о чём говоришь. Хроноген — сложнейшая, а главное, не антропоморфная система. То есть созданная не людьми и не для людей. К тому же работает она не глубоко. Для кого же? Она создана для марсиан, что ли? Для первых разумных в системе, Плутониан. А они были, как тебе известно, разумными растениями. Это уже потом хроногеном последовательно пользовались уранийцы, юпитериане, марсиане, атланты. Теперь пришла наша очередь. Да и то мы пользуемся им в крайних случаях так как это последнее аварийное средство, управляемое стратегалом, но встряхивающее весь регулюм. И все более и более капризное. Управлять им становится все труднее, вероятно, потому что такой же хроногенератор есть и у волчиц». «Ты же сказал, он один». «Я оговорился. Хроноген действительно один, а устройств управления им несколько. Одно из них, к примеру, здесь...» Максим кивнул на хрустальную матрешку стратегала. Стас изумленно посмотрел на комбинацию хрустальных сфер. «Хроноген? Это стратегал?» «Будь внимателен! Стратегал! Устройство управления хроногеном с обратной связью. Ты этого не знал?» Что-то щелкнуло в мозгу Стаса. Будто сработало реле, и ему на мгновение открылась истина. Он понял связь всех происходящих в данный момент событий с поведением хроногенератора и стратегала. Но понимание длилось всего краткий миг и ушло. Стас очнулся, ощущая безмерное сожаление и почувствовал приближение опасности. Заторопился. Что же тогда такое ваш хронотранс? Он-то как связан с хроногенератором и стратегалом. Почти никак. Хронотранс — индивидуальное средство для пробоя времени, как и хаб-генератор. Все они более поздние разработки Асуров и Атлантов, подкорректированные нашими умельцами для наших нужд. Итак, ты согласен? Стас ответить не успел. В зале запасного терминала «Ра» появился разъяренный Теодор Юхама и сходу выстрелил в Панова из длиннера. зелено фиолетовая молния вырвалась из дула электрошокера, но до груди Стаса не долетела, наткнулась на невидимое препятствие и обтекла человека со всех сторон множеством тающих огненных змеек. Это сработало универм. «Тео!» — рявкнул Максим, оглядываясь. «Прекрати!» Начальник ликвидаторов выстрелил еще раз, и в то же мгновение Стас сметнул мономолик, пригвоздивший ступню Теодора к полу. Он вскрикнул, роняя длинер, нагнулся к ноге и завыл от боли. «Сука! Убейте его!» Раздались нестроенные автоматные очереди, сопровождавшиеся визгом рикошета. Пули отскакивали от невидимого экрана универма и ударяли по самим же стрелкам. Стены зала внезапно изогнулись, как живые, и в нем появилась огненная фигура, похожая на человека и на дракона одновременно. Все замерли. Ни на миг не задумываясь, Стас изменил свое состояние и ушел под барьер пространства, уже понимая, что рисковать своей свободой не стоит. Новый гость мог быть только представителем Метакона и Заром.